а меня напротив обнадеживает, заявил Мелифар. Но Минор их с водушевлением закивал, всем своим видом показывая, что круче его до сих пор не рождалось ребят в этом прекрасном мире, тоже мне, пионер, герой. Мне захотелось придушить обоих упрянцев прямо сейчас, не откладывая, чего уж там. Но вместо этого Я улыбнулся и предложил им выпить. Это предложение, в отличие от предыдущего, прошло на ура. Вечернее совещание в доме у моста походило на затянутое представление в театре абсурда. Если бы драматург Ионеско решил написать пьесу о буднях спецслужб, думаю, у него вполне могло бы получиться нечто в таком роде. скушно, тягостно, вполне безысходно, за то за пределами человеческой логики и вообще за пределами. Нас осталось совсем мало. Кроме меня и Джуффина, за столом в зале общей работы сидели только Сэр Кофа, Номинорих и Мелифар. Кекки не было. Очевидно, у Коффа хватило красноречия убедить ее уехать. Тем лучше, хоть кого-то уберегли. Луукфи, святая простота, судя по всему, спокойно отправился домой на закате, как обычно, словно ничего не случилось. Впрочем, вполне возможно, он действительно до сих пор ничего не знал. Я обозвал себя болваном. мог бы потратить полчаса, чтобы ввести человека в курс дела и дал себе слово, что сегодня же ночью непременно с ним поговорю. Джосфин довольно бодро рассказывал, как мы будем усыплять население столицы. Дескать, старшие магистры семилистника уже начали подготовку к этому мероприятию, так что нам и напрягаться особенно не придётся. Я одного не мог понять: А зачем, собственно говоря, в таком случае нужно это дурацкое совещание? И без него все ясно, дальше некуда. Кажется, шефу просто очень хотелось, чтобы в управлении полного порядка царила спокойная деловая атмосфера. Она, впрочем, имела место, но только в радиусе полутора метров от кресла сэра Кофа. Вот уж кто был спокоен, как Будда! Я с горечью подумал, что уж его-то я вряд ли уговорю удрать, если уж на Мелефара с Нумминорихом моего авторитета не хватило. «Значит, с ним не разговаривать нужно, а делать что-нибудь, — решил я, — хотя бы спрятать в пригоршню для начала, а то помню я его фокусы с курительной трубкой. Кто-кто, а я и увернуться не успею». В общем, Джуффина я слушал в полуха, даже не заметил, когда он успел сказать, что все могут расходиться по домам. Вынырнул из омута мрачных размышлений под задорный скрип отодвигаемых кресел. — А тебе нужно дополнительное приглашение, сэр Макс? — весело спросил шеф. — Как ты все-таки любишь свою работу? — А что, разве дежурить сегодня ночью не нужно? Растерянно спросил я. Все-таки не конец света. Я имею в виду, что жизнь пока не остановилась. Не остановилась. Но это мы скоро исправим, пообещал Джуфин. А дежурить тебе сегодня ни к чему. Я сам остаюсь здесь на всю ночь. Дел куча. Он проводил глазами наших коллег, скрывшихся в темноте коридора, и заговорщически шепотом добавил. — Спасибо, что никуда не сбежал. Так мило с твоей стороны. — Спасибо, тут говорить не за что, — честно сказал я. — Я остался в Йеха исключительно по инерции. Лень и надежда, что все как-нибудь уладится. Самое опасное сочетание. — Это я и без тебя знаю, сэр Философ, — усмехнулся Джуффин. Всё равно мне чертовски приятно, что нет нужды отправляться за тобой в погоню на край вселенной. Это было бы увлекательно, но хлопотно. Кстати, не обольщайся, кого кого, а уж тебя я найду где угодно, даже на изнанке тёмной стороны. Ну, найдёте, равнодушно отозвался я. И что дальше? В угол меня поставите? Поставлю, обрадовался Джуффин. Непременно. Мне сейчас довольно трудно развеселиться, устал, сказал я. Лучше действительно пойду, чтобы не портить вам праздник своей хмурой рожей. Ступай, кивнул Джуффин. У тебя же, если я не ошибаюсь, на эту ночь намечен ряд душеспасительных бесед, кстати. На твоём месте я бы не стал активно вмешиваться в частную жизнь нашего Серакоффа. Он этого не любит, а сопротивляться умеет куда лучше, чем ты думаешь. И лул к фини дёргай попусту, он всё равно своих буревухов не оставит. Так зачем трепать парню нервы? Да не собираюсь я ни во что вмешиваться. Это вы у меня Ни с той части главы мысли прочитали, горько усмехнулся я. Залезли случайно в чулан, где у меня свалены радужные мечты. Хорошо выкручиваешься, одобрительно заметил шеф. Неумело, но остроумно. Просто заглядение. Рад, что вам нравится, буркнул я. Честно говоря, мне было здорово не по себе. Я вдруг понял, Что дружелюбная болтовня Джуффина больше всего смахивает на игру сытого кота с очень глупой мышью, которая даже не пытается удрать. Мышью, разумеется, был я, неуклюжей, неповоротливой мышью, изрядно разбаловевшейся и отупевшей на хороших харчах. Теоретически, по законам жанра, теперь мне причитался чувствительный, но не смертельный удар тяжёлой кошачьей лапой. А твои вялые попытки уговорить Мелифара и Нунминореха уехать это вообще полный провал, неожиданно сурово сказал Джуффин. Чему я тебя учил все эти годы, Сэр Макс? Если уж ты принял решение, хорошее или Никуда не годное — это уж другой вопрос. Будь любезен сделать все, чтобы его осуществить. Если ты вбил себе в голову, что они должны уехать, значит, в качестве средства убеждения ты должен был применить свои смертные шары, а не убогие словесные конструкции, тем более, что выступление у тебя вышло не ах. Смертные шары я придерживал. "Для второго раунда переговоров", неохотно ответил я, впервые в жизни испытывая глубокое отвращение к его способности видеть меня как на ладони. "Можешь не хлопотать. Второго раунда не будет", холодно сказал Джухин. "Я об этом позабочусь. И запомни хорошенько: всегда есть только одна попытка", Сэр Макс. А колдун, который верит в сказку о существовании второй и уж тем более третьей попытки, обычно долго не живет. — Какая вам разница, сколько я проживу? — огрызнулся я. И поспешно вышел, поскольку у меня не было ни желания, ни сил продолжать этот разговор. Вообще-то я здорово опасался, что... Жоффен тут же вернёт меня обратно, хотя бы для того, чтобы запереть на всю ночь от греха подальше, но он не стал это делать. Да и зачем бы? В его распоряжении было немало других способов заручиться моим молчанием, больше, чем я мог вообразить. Прохладный ночной воздух остудил мой плающийся лоб. Я поднял голову, и увидел в небе абсолютно круглую зеленоватую луну. Странно рассеянно удивился я, а вчера мне казалось, что дело только близится к новолунию, или дело было не вчера, а во сне. Фонари озаряли улицу медных горшков тусклым, но теплым оранжевым светом. У моих ног, как сытые щенки, копошились клочки густого тумана. Ночь была чудо, как хороша, и я ухватился за ее великолепие, как за последнюю надежду. — Что бы ни случилось, а эта восхитительная луна останется в небе, — подумал я, — и туман будет время от времени укрывать мелкие разноцветные камушки мостовой, и этот аромат... Я осекся и невольно поморщился от фальши собственного внутреннего монолога. Обычно люди начинают обращать внимание на красоту окружающего мира только в том случае, когда их дела совсем плохи. Недаром столько народу становится поэтами в юности. Обычно созданию очередного ритмически организованного шедевра предшествует размолвка с хорошенькой девушкой или, того хуже, временное отсутствие девушки, с которой можно было бы ссориться в сласть. Впрочем, некоторым особо чувствительным натурам хватает двойки по химии или скандала с родителями. И сейчас я понял, что действую по одной из самых популярных среди представителей рода человеческого схем. По команде всё хреново, жизнь не удалась, начинаю усиленно любоваться пейзажем. Стайло, конечно, становиться таким могущественным дядей только для того, чтобы обнаружить, как идиотом родился, так и помрёшь, сердито сказал я себе вслух и с непонятным мне самому садистским удовольствием добавил, причём очень, очень скоро. Умею я, однако, поднимать себе настроение. Ещё одна страница сгорела. Я довольно быстро понял, что Джуффин предусмотрительно наложил на меня какое-то заклятие. Во всяком случае, меня охватила такая неестественная, непреодолимая апатия, что я не осуществил ни один из своих планов. Какое там Я устроился на переднем сиденье автомобиля якобы для того, чтобы собраться с мыслями, и сам не заметил, как задремал. Это был не глубокий, но тяжёлый сон. Говорят, именно так впадает в забытьё солдат, и сутками сидящие под обстрелом в окопах, уснуть по-человечески. В таких условиях невозможно, а для того, чтобы потерять сознание, они слишком крепкие, ребята. Поэтому измученному телу приходится самостоятельно переключаться на режим сохранения энергии. Проснулся я от холода, когда луна уже скрылась за горизонтом, но до рассвета оставалось ещё далеко, и понял, что хочу только одного забраться под тёплое одеяло, выпить чего-нибудь горячего. Попытка собрать волю в кулак, обдумать создавшееся положение, разработать хоть какой-то план и начать действовать не привела ни к чему. Собственно говоря, я просто не был способен думать на эту тему дольше нескольких секунд. Потом внутренний монолог обрывался, а глаза снова начинали закрываться. В общем, я ни на что не годился, кроме как доехать до дома и завалиться в кровать. Утром дела обстояли не лучше. Правда, мое настроение уже нельзя было назвать скверным. Можно сказать, у меня вообще больше не было настроения никакого. И эмоций тоже не было. Они беспомощно были. копошились где-то на периферии моего сознания, как слепые котята в ведре с водой в мгновение до последней попытки сделать вдох. А мерзительно, совершенно равнодушно, как о ком-то чужом, думал я самое время умирать. Жалеть мне, кажется, больше не о чем. Но я не умер, разумеется. Я автоматически умылся, оделся, а завтраки даже думать было противно, и дисциплинированно поехал на службу. Джуффин сидел в своём кабинете свежий и бодрый, словно у него за спиной была не бессонная ночь на рабочем месте, а продолжительный отпуск на лоне природы. "Неприятности вам к лицу, сэр", без тени улыбки сказал я. К сожалению, не могу ответить тебе тем же, насмешливо отозвался он. У тебя редкий дар превращать чудесные события в личную трагедию, сэр Макс. Но я думаю, ты мог бы не столь активно его эксплуатировать. Не говорите ерунду, деревянным голосом отозвался я. Вы же меня заколдовали, да? Я чувствую себя непонятно зачем ожившей мумией. «Не преувеличивай», — отмахнулся шеф, — «заколдовал я его, видите ли, просто позаботился, чтобы твои бурные переживания не свели тебя с ума и не нарушили мои планы. Вот и все. Мне уже стало скучно наблюдать твое суетливое, но бездеятельное беспокойство. Признаться, ты меня немного разочаровал допоследок. Я-то надеялся, что за эти годы ты хоть чему-то у меня научился». Я пожал плечами, дескать: "Отцепитесь", уселся в кресло и уставился в одну точку. Интересно, думал я, неужели Джуффину нравится иметь дело с таким тюфиком, в которого он меня превратил? Но если он нравится, значит, так ему и надо. Забавно, мои мыслительные процессы не претерпели почти никакого изменения. Я отлично понимал, что именно со мной происходит, понимал, что это в сущности ужасно, но моё понимание больше не имело никакого значения, как не имеет значения журчащий за стеной монолог героя телефильма, который смотрят жильцы соседней квартиры. Я чувствовал на себе тяжёлый взгляд шефа и смутно осознавал что под непереносимой тяжестью этого взгляда проваливаюсь всё глубже и глубже в густой мутный туман полной апатии что ж джуффин поступил милосердно хотя вряд ли им руководило желание облегчить мне жизнь сгорело сразу Несколько слипшихся страниц. Следующие три дня почти не сохранились в моей памяти. Оказывается, очень трудно запомнить события, если они не сопровождаются привычными эмоциями. Помните вкус диетической манной каши, сваренной на воде без соли и сахара? Нелепое стремление, но лишь так можно хоть в каком-то приближении описать эти 3 дня, заполненные сумбурными, но однообразными хлопотами. Смутно помню, что сначала в улицы еха отпустили. Всюду мелькали только бело-голубые лаохи adeптов ордена семилистника всех рангов. Потом куда-то подевались и они. Моя Ненадёжная память и житейская логика хором подсказывает, что их тоже усыпили. Да я и сам, кажется, принимал самое активное участие в этом историческом мероприятии. По крайней мере, я всё время был в пределе, настолько, что мне почти не удавалось поспать, хотя сейчас я представления не имею, чем именно занимался. «Колдовал? Так, что ли? Очень, может быть, что и колдовал, да так, как мне прежде и не снилось. Впрочем, в эти дни даже неопытный Нумминорих вел себя, как бывалый отставной магистр какого-нибудь грозного ордена. А тихий обитатель большого архива, обаятельный, рассеянный и неловкий сэр Луукфи Пенс, словно бы... взялся исполнять главную роль в пьесе о бурной юности знаменитого лойса пондохвы да и вжился в образ впрочем ничего удивительного поют же некоторые домохозяйки под гипнозом под чищье марии каллас а толку-то